то голова может думать зараз две думы. Две думы у богатыря и было. Одна про княжну Карину. Только видел про себя жихарь не саму княжну во всяких видах, что достойная лишь ахальника и похабника, а чистое лесное озеро на закате. И вроде бы тонкий голос где-то вдали выводил песню, слов не слышно, а сердце внимает и томится.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 Но ну и тут задача Козел-то быть должен не менее десяти лет от роду, взлелеянной старушкой, живущей на отшибе, откормленной семью видами особых трав и, что немаловажно, ни разу не вспрыгнувшей на козу. Да где же старушки углядеть-то за козлом? Конечно, если бы акул-вязовый лоб задался целью создать чародейный меч, он бы его, в конце концов, доотковал. отковал.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 Пятнышко ржавчины откликнется лишаем на лице, а когда клинок вдруг допереломится, тут хозяину и славу поют. Посмертную, разумеется. Тоже неплохо, но живому как-то приятнее. Старый варяг Нурдаль Кожаный Мешок, жихрев боевой учитель, сказывал как-то сагу прославного берсерка Хренли Щитоеда. Тот, нажравшись мухоморов, рубил всех подряд, направо и налево, и друзей, и недрогов. А когда рубить было некого, со злости грыз собственный щит, причем ломались не зубы берсерка, а остальные пластины на дубовой основе. Вот этому щитоеду как раз и посчастливилось попасть к горным Карлом. Они его раненого подобрали,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 Он не вернулся, да не больно об этом жалели ярл и дружина. В конце концов, дошел он и до могучего южного государства у теплого моря, рассек мечом пополам городские ворота, явился перед царевой очи и потребовал себе и державу, и царевну, и все, что богатырю полагается. Царь было пытался откупиться от него половины страны, Но щитоед рассмеялся и заявил, что это меч у него пополам, а сам он, щитоед хрен ли, желает владеть единым целым. Тогда царь, вздыхая, объяснил варягу, что держава-то, как бы сказать, порченная. Обычное дело повадился взорить здешние земли крылатый змей, а в качестве отступного требует каждый год подивиться. Всех уже в основном приел, однако. Царская дочь осталась. Берсерк велел показать луговище змея, нарвать себе свежих мухоморов, подкрепился и отправился на легкий подвиг. Змей был большой, но как ему одной девицы на целый год хватало. Щитоед не стал заводить долгих разговоров, не задирал и не дразнил чудовища сходу достал из-за спины меч пополам и нанес неотразимый удар. Но змей противу ожидания не развалился на две половинки и не окатил героя потоком своей зеленой крови. Просто вместо одного огромного змея стало два, поменьше. Они бросились на бурсерка, но он успел махнуть мечом на две стороны. Четыре змея принялись за него с четырех сторон. щитоед рычал и сходил пьяный... Рубил, как ветряная мельница, но змеев становилось все больше и больше. Хоть каждый уже был не крупнее собаки. Потом курица, потом котенка. Силы, в конце концов, оставили бешеного варяга, Он повалился на колени, облепленный ту четырехголовых бабочек с кожаными крыльями. Тут они уже попировали. А потом стая бабочек вылетела из пещеры на вольный воздух,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 но и не рвалась от ветки, пропускала воздух, отчего наупали в ней было не жарко. Заштопанные умелой русалкой штаны богатырь заправил в мягкие сапоги и чаги Они ступали по тропе бесшумно и позволяли незаметно подкрасться к самому чуткому сторожу, если, конечно, сторожем был обыкновенный человек. Жихарь думала княжне Карене,